Глава 21 Следующие несколько часов Кейт и Тристан провели, изучая материалы дела, и ближе к полуночи Тристан сказал, что идёт спать. У Кейт сна не было ни в одном глазу, поэтому она продолжила работу. Где-то к часу ночи она пошла на кухню, чтобы приготовить себе чашку чая, и тут зазвонил её телефон. Это был Джейк. «Мам, прости, что так поздно. Я тебя разбудил». Его голос звучал встревоженно. «Я еще не сплю. У тебя все хорошо, солнышко». «Не знаю. Мне только что звонил Питер». «Питер?» — повторила Кейт. Все ее мысли были заняты делом, и она не сразу поняла, о ком он говорит. «Питер конуй «Ох!» — Кейт задумалась что сказать. Спрашивать, как он себя чувствует, было бы лицемерием. «Он в плохом состоянии. Ему пришлось удалить 5 зубов, у него серьезная инфекции сказал Джейк. Его голос звучал неуверенно, будто он сомневался, стоит ли делиться с матерью этими подробностями. «Ты имеешь полное право ему сочувствовать. Может быть... но дело не в этом, мам. По-моему, он звонил мне не с тюремного телефона». «Что ты имеешь в виду?» Обычно, когда он звонит, мне сначала говорят, что со мной хочет связаться заключенный из Уэйкфилда. И если я согласен ответить на звонок, то мне нужно нажать единицу. После этого мне сообщают, что разговор будет записан. На этот раз ничего такого не было. А номер вызывающего абонента начинался с семерки, то есть он звонил с мобильника. Кейт села на кухонный стул, громко на всю квартиру скрипнувший. Он тебе угрожал, говорил что-то странное. Он сказал, что всегда любил меня и очень жалеет, что не стал мне настоящим отцом. Совсем не в его духе. Можешь дать мне номер, по которому он тебе звонил? Конечно. Кейт взяла ручку, нацарапала номер на обороте меню. Как думаешь, он снова сбежал? Нет, сказала Кейт. Меня бы предупредили тебя тоже. Мы в списке людей, с которыми связываются. И все же она на всякий случай подошла к входной двери, подергала ручку, проверила, заперта ли она. «Что ты делаешь?» — спросил джейк Она услышала в его голосе беспокойство. «Просто проверяю, плотно ли закрыта дверь». В гостиной было холодно, и кейт заглянула в щель между шторами. Было пусто. Ярко светили уличные фонари, и сильный снег покрывал дорогу и машины одеялом, оранжево-белым, из-за ночного освещения. «Нет, мам, я не думаю, что он сбежал». Кейт подошла к двери Тристана, прислушалась к его тихому храпу. Хотела постучать, но остановилась. Петер Конуи был далеко. «Я помню, как он сбежал в прошлый раз. Как я впервые его увидел. Он проверил мои зубы, отпускал дурацкие шуточки. У него были грязные руки, и я никогда не забуду противный привкус его пальцев во рту. Металлический. Кейт вернулась и села на диван. Телевизор был включен на минимальную громкость. Шел документальный фильм о дикой природе на Южном полюсе. Металлический. Это, наверное, от вертолетных рельсов. «Круто, что вертолёт посадили прямо на тюремный двор, чтобы он смог сбежать», — сказал Джейк. «Мне это никогда крутым не казалось. Меня до смерти пугает мысли, что он мог сбежать, забрав тебя с собой. Я бы с ним никуда не поехал». Кейт всегда надеялась, что сын говорит искренне. Но некоторые люди умеют влиять на других. Если бы Питер и его мать Силы увезли Джейка в Испанию, был бы он таким же, как сейчас. или ему промыли бы мозги. Теперь он, мне кажется, совсем другим. Как будто его молодость ушла и унесла с собой все зло. Кейт едва сдержалась. Чтобы не начать обсуждать Джейком эту тему, Питер Конуев был воплощенным злом. Всегда. Думаю, нужно позвонить в Уэйкфилд. Похоже, он нелегально завладел мобильным телефоном. Они немного помолчали. Кейт смотрела на телеэкран. Камера летала над тоннелем в полярных льдах. «У вас там тепло?» «На Манхэттен-бич». «Да, я в футболке и шортах. Сижу напротив того тако-бара, куда мы раньше ходили за рыбными тако. Мне там очень понравилось. Солнце, соленые брызги, ощущение, что все возможно. А у тебя там как? Холодно? Темно?» И немного странно, что я не дома. Знаешь, здесь тебе всегда рады. И родители Оливии хотят с тобой познакомиться. Кейт пискнула что-то, приличествующее случаю. Но если бы ей выпала возможность поехать в Лос-Анджелес, она хотела бы проводить всё своё время только с Джейком. «Я закончу работу над этим делом. Скоро», — пробормотала она. «Ты расскажешь мне». «Чем закончится история с телефоном Питера? Я подумал, что должен тебе сообщить». «Конечно. Люблю тебя», — сказала Кейт. «И я тебя мам». Кейт завершила вызов, и повисла тишина. В трубах свистел ветер, и она услышала, как кто-то в квартире наверху включил воду. Материалы дела лежали на столе в гостиной. Она открыла первую страницу и уставилась на школьную фотографию Джейни Маклин. Ее улыбку, полную надежд. Кейт вернулась на кухню, принесла чай. Какое-то время смотрел на номер мобильного телефона, который нацарапала на меню. «К черту все!» — сказала она. Вернулась в гостиную и набрала номер. Телефон долго звонил. И она подумала, что ей вряд ли ответят. Но тут в трубке зашуршало. Голос, хриплый и почти неузнаваемый, сказал. «Алло!» «Кто это?» «Это ты, Питер?» «Да, это Кейт. Кейт маршал Повисло долгое молчание. Питер глубоко хрипло вздохнул и, видимо, сел. «Кейт, привет. Как дела?» «Как фила!» — прозвучали эти слова. Глупее вопрос трудно было и придумать. Как будто они просто продолжили с того, на чем остановились. Но остановились ли они? «У меня все замечательно», — ответила она и услышала, что говорит с вызовом. С чего вдруг ей понадобилось это ему доказывать? А ты как живешь в особняке ее величества? Отвратительно. «Питер, почему я могу позвонить тебе напрямую?» Тяжело дыша он усмехнулся. Этот телефон в буквальном смысле плюхнулся мне на колени. «Откуда ты взялся в моем кармане, пока я был у стоматолога? Кто тебе его дал?» Без понятия, какой-то... Он закашлялся. «Какой-то, суки, нужен мой голос. Нужен кусочек меня». «Кому?» От того, каким тоном он произнес, суки. Кейт передернула, хотя его голос и звучал нечетко. журналисту. Ещё кому-то по ту сторону. Что ему от тебя нужно? Подожди. Это правда ты, Кейт? Моя Кэтрин. Я только что говорил с Джейком. Кейт вздрогнула, когда он назвал её своей Кэтрин. Ей так много хотелось ему сказать. Столько злости, ненависти и страха скопилось в её груди, готовых вырваться наружу. Он отрывисто кашлянул. С трудом дыша. Я не знаю, кто дал мне телефон. Какая-то журналюга оставила внутри записку с просьбой ей позвонить. имени не указала. — Откуда же ты узнал, что это именно женщина? Ты ей позвонил. Питер выдохнул, его дыхание было как при влажном кашле. Э, — Нет, не звонил, просто почерк был девчачий. «Я хотел поговорить с Джейком и поговорил. Я люблю моего сына, даже если тебе так не кажется». «Мне так не кажется», — подтвердила Кейт и сильнее сжала телефон. Джейни Маклин улыбалась ей с фотографии, навсегда 14-летняя. Но если Питер раскис и размяк было самое подходящее время задать ему вопрос. «Питер». Ты помнишь, когда ты проходил обучение в Хэндоне и жил в Лондоне в 88-м? — О, ну это было давненько. — Ты... — кейт глотнул. — Ты... Она не знала, как это сформулировать. Она боялась, что он разозлится и вновь замолчит. — Ты не встречал в Кингс-Кросс девушку, совсем юную. Ее звали Джейни Маклин. «Где-то за пару дней до Рождества 88-го года ты ещё был в Хондоне». Повисла тишина, и она услышала его тяжёлое дыхание. Она выпалила всё это слишком быстро. Кейт повторила на этот раз медленнее Джейни, совсем юная. Да, Джейни Маклин». Она ходила в папку в шин, на Панкрос Роу. У нее были короткие темные волосы и острый подбородок. А ее пропаже писали в газетах. В газетах? Да. В ее убийстве обвинили молодого человека по имени Роберт Дрискл. Но полиция так и не нашла тело Ты что-нибудь об этом знаешь? Ты с ней что-то сделал? Что-то правдиво. Кейт вцепилась в телефон еще сильнее. Ее сердце бешено колотилось. «За что тебя прощать? Ты знаешь, что случилось с Джейн?» «Вне да». «И что же ты знаешь?» «Фуев Кэтрин». В трубке запищала, связь оборвалась. Какое-то время Кейт тупо смотрела на телефон, а потом попыталась перезвонить, но автоответчик сообщил ей, что номер недоступен.